У бабушек был свой календарь. Календарь бабушек Среднего Урала отличался от календаря бабушек Кубани, а у тех, в свою очередь, от бабушек Сибири, Забайкалья, Поволжья, Северов, Приморья и так далее. Бабушки знали календарь наизусть. Редиску надо обязательно на фёклу кривую сеять. Если крачи будут на утром утроборать, хорошая редиска будет ранняя, а горох надо на Никодима На Никодима заморозков отродясь не было. И репу так даже и свеклу. Ой, хорошо, что корова на семку окаянного телилась, Добрая будет тёлка. Успевай, внучок, да или на дня накупаться. Потом все. Бабы так жару обещают. Еще накупаюсь. А вот уж нет. В ночь на елин день Илья Пророк в речку посыт, выстудит воду. Все. Конец купания до следующего лета. Или куда ты за грибами собрался? Нет там грибов, поганку не сыщешь. Как же нет? А такие дожди прошли. Не те дожди. Муха еще осенней не полетела. Бабуль, вон сколько мух. Не та муха. Вот осенняя полетит, она злая, кусачая, у неё глаз чёрный, безумный. Тогда пора, устанешь лесу за грибами кланяться. Или, ой, ой, завтра дождь будет, надо всё накрыть и под навес убрать. Это намочит, да ещё и с градом. С чего дождь-то? А вон глянь, и показывает на звёздное небо. Что я там должен увидеть? Как что? Смотри, ковшик проливается. Наклонился? Ковшик. Дождь будет. Бабушка – это большая медведица, это созвездие. Ковшик – это ковшик. Если на Аксинью хромой ковшек вот так наклонился, то быть дождю холодным. Бабуль, ну не может созвездие наклоняться. В это время года, в эту дату, созвездие может быть только в одном, вот в этом положении. Это ты в городе рассказывай, Скажет, ты пойдешь убирать все под навес, накрывать, а в пять утра, еще до рассвета, конечно же, ударил дождик, сильный, холодный и на три дня. Они знали, что когда и как, когда окучивать, когда полоть, когда косить, стога метать, когда за вениками для бани идти, когда лучше свадьбу играть. Когда помереть, чтобы землица еще не промерзла? И все приметы работали, и весь календарь им достался еще от пра-пращеров, -пра а теперь не работает ни хрена. Ну, последняя погода вообще здесь. Пока они были, работало, ушли, поломалось, течет там, где всегда было сухо, сохнет, где мокло, мерзнет не там и не тогда. Птицы летят не туда. Про погоду вместо красивых женщин теперь рассказывают какие-то хитрые мужики. И все они что-то попытаются продать от простатита. Год поделился не на посевную и уборку, а на время, когда военная техника может или не может проехать. Ушли бабушка, новые бабушки другие, хорошие, но без календаря. А те ушли. Иной раз во время январской слякости или апрельской пыли. Слушай новости, подумаешь, хорошо, что не дожили. Как бы они сейчас все вот это, а? наверное, сказали бы нам. Это ж как вы, олухи, ироды, лодыри, труд небессовестный такое развели, что за кабак тут устроили. А может быть, если бы они дожили, то и не было бы вот этого. Чего вот этого? Да вот этого всего. Спасибо. Спасибо.